Тридцать пятое. Кора. «Почему ты никогда не рассказывала нам об этом, мама?» Укоризненно спросила Селена. Ее глаза потемнели от негодования. «Тебе не приходило в голову, что мы имеем право знать?» Кора почувствовала, как внутри закипает ярость. Селена даже не пыталась ее понять. Она злилась на Кору постоянно, начиная с подросткового возраста. Она всегда находила причину. То Кора была слишком строгой, то не понимала современного мира, то раздражающе беспокоилась по пустякам. В 13 лет Селена разругалась с Корой так сильно, что нормально общаться они стали только после того, как она уехала учиться в колледж. Зато отца Селена боготворила. Его падение нестерпимо задело ее. Марисоль всегда была маминой дочкой, ласковой, привязанной к Коре. Они по сей день общались ближе, чем Кора когда-либо общалась с Селеной. Не то чтобы она любила свою младшую дочь меньше, скорее их меньше связывала. Нет, сказала Кора резче, чем намеревалась. Не приходила. потому что знаешь, кто должен был рассказать тебе об этом? Твой отец. Так что, если собралась бросаться обвинениями, вини его. Селена громко втянула воздух и резко выдохнула. Кора глянула на ее лицо, на отразившееся на нем недоумение и разочарование. И ее сердце сжалось. «Мама!» Селена подперла лоб рукой. Эта женщина... Пэрл. Мы встретились в поезде. Она заговорила со мной. Не знаю почему, но я рассказала ей... Кое-что о своей жизни. Что, например? Программа. Потом она стала закидывать меня сообщениями. А теперь ещё и Женева пропала. Ох. Кора почувствовала вину. На что была способна эта девушка? Сколько вреда она уже причинила? Через несколько недель после первой встречи с девушкой Кора заметила, что с одного из счетов, о котором Даг думал, она не знала, исчезла крупная сумма денег. В своей жизни Кора совершила много ошибок, но она никогда не была одной из тех женщин, которых не заботили деньги. Дак хотел единолично управлять их бюджетом, но ей всегда удавалось получить доступ к счетам. Провести ее было сложно. Если не выходила по-хорошему, она вынюхивала номера счетов и пароли тайком. Она скрупулезно подсчитывала сбережения. Надеясь с этих денег оплатить дочерям высшее образование, хотя бы колледж, она выжидала. а потом, наконец, собиралась уйти. Как-то вечером, когда Селена ночевала у подруги, Кора сцепилась с Дагом. Из-за бесследно исчезнувшей круглой суммы, из-за слоняющейся вокруг их дома странной девушки, Кора ожидала, что он, как обычно, станет все отрицать, обвинит ее в нестабильности и вылетит из комнаты, яростно хлопнув дверью. Это была его любимая тактика. но на этот раз она уже успела позвонить адвокату. Она была сыта этой жизнью по горло. Как ни странно, отрицать он ничего не стал. Вместо этого он расплакался. Все его маленькие тайны выплыли наружу, вся его ложь вскрылась. О Перл, о второй семье, о женщине и двух детях в Атланте, о третьей. пока просто любовницы. Он утверждал, что болен, что нуждается в помощи. Умолял простить его. Нет. Она не могла. Не могла в очередной раз закрыть глаза. Больше нет. Домино. Достаточно было уронить одну, чтобы упали все. Так их жизнь и разрушилась. Из-за короткого визита Перл. Дочери Дага от одного из его многочисленных романов на стороне. Единокровной сестры Селены и Марисоль. Она пришла не только за деньгами. Она хотела отомстить. Она размазала Дага по стенке. Самой обыкновенной правдой. Кора рассказала Селене все, что так отчаянно пыталась скрыть. На этот раз она не упустила ни единой детали. Когда она закончила, на кухне повисла тишина, нарушаемая только доносящимся из прихожей тиканьем напольных часов и раздраженным сопением селены. «Прости», — сказала Кора, не дождавшись от дочери никакой реакции. Ее глаза словно остекленели. Нога нервно подрагивала. «Прости, что столько утаила от тебя. Я правда хотела как лучше». Ее слабая попытка оправдаться тонула в напряженном молчании. Значит, наконец заговорила Селена. Она наблюдала за нами, наблюдала за мной все эти годы. От этой мысли внутри укоры похолодело. Неужели и правда наблюдала? Кор отпустила прежнюю жизнь? позволила прошлому раствориться в настоящем которое она строила вместе с паулу превратила все что пережила в бесправные воспоминания Дага, его измены его отвратительное желание удержать ее на коротком поводке кора почти не вспоминала о нем как и о пэрл брошенной девочке которая мечтала насолить своему отцу и сделала это чего она хочет спросила Селена. «Возможно, еще денег?» ответила Кора. «Твой отец...» «Не уверена, что он сберег свои активы. Не знаю, сколько у него осталось и продолжал ли он ей платить. Понятия не имею». Так она сказала. Но она знала, что Перл хотела вовсе не денег. Она никогда не охотилась за наживой. Она несла боль. Ей нравилось видеть чужие страдания. Из-за психологической травмы, которая разъедала ее изнутри. Кора поняла это еще тогда, увидев ее в продуктовом магазине и близ собственного дома. И вот теперь, годы спустя, она стояла перед домом Селены. Раненое животное. отчаявшаяся, изнемогающая от боли, опасная. Неужели она следила за Селеной? Неужели даже встречу в поезде подстроила? Чего она хотела от ее дочери? Селена всматривалась в айпад Оливера. Она так на него похожа, выдавила Селена. Не понимаю, как я могла этого не заметить. Но мне кажется, что на каком-то уровне я это почувствовала. Может быть, поэтому я к ней подсела, подсознательно. Я еще тогда ощутила какую-то странную связь с ней. Связь. Да, Кори это чувство было знакомо. Эта неприкаянная девушка была удивительно притягательной. Может быть, она охотилась за деньгами. Может быть, искала, кого бы помучить. Но все это было лишь обложкой, под которой скрывалась какая-то история. Почему-то она хотела, действительно хотела, установить связь. И это был единственный известный ей способ. «Надо звонить в полицию», — сказала Кора. Какую бы игру она ни затеяла, по какой бы причине ни действовала, ее нужно остановить. «Нет», — возразила Селена, подавшись вперед. «Кто знает, что она выкинет, если мы натравим на нее полицию?» «Она пришла разрушать!» — попыталась вразумить ее Кора. «А что, если она убила Женеву? Что, если она захочет навредить и тебе?» «Нет», — снова запротестовала Селена, хватая Кору за руку. «Мы не можем позвонить в полицию. Пока что не можем». «Милая», — протянула Кора. «А что же ты собираешься делать?» На лице дочери прорезалось упрямство. Это выражение ей всегда удавалось на ура. «Я выясню, чего она хочет», — заявила Селена холодным, и практичным тоном. А потом дам ей это и верну свою счастливую жизнь. Как же дочка заблуждалась. Медный звон часов огласил начало второго ночи. Вернуть свою счастливую жизнь у Селены не получится. Она и сама это понимала. Конечно же, понимала. Ее брак развалился. Было обнаружено тело молодой девушки. Пути назад не было. Не было даже пути во вчера. И в некотором смысле вина за это лежала на Коре. Если бы она только рассказала Селене о Перл, тогда дочь была бы подготовленнее к встрече с этой девушкой и не попалась бы в ее сети так легко. «Как?» — полюбопытствовала Кора. «Я... я не знаю. Но что, если я смогу дать этой женщине то, что она хочет, и весь этот кошмар наконец закончится? Может быть, за этим она ко мне и явилась. Может быть, она просто хочет вытянуть из меня побольше денег». Кора покачала головой. Кошмары редко уходили совсем. По ее опыту обычно... Они только усугублялись. «Она играет с тобой», — предостерегла ее Кора. Селена покачала головой. «Не думаю, что просто играет». Кора ничего не ответила. Селена, все еще в спортивной одежде, встала и взяла свою сумку со спинки стула. Она столько взяла от отца, высокая, атлетичная, сильная, не миниатюрная, как Кора и марисуль Может быть, это рост придавал Селене такой смелости. Дочь выудила из сумки телефон и начала набирать сообщения. Кора встала за ней, чтобы видеть экран. «Я знаю, кто ты, Перл. Так что просто скажи мне, чего ты хочешь». Они подождали. Ответа не последовало. Сердце Коры заколотилось. Она потянулась к руке Селены. Дочь сжала ее руку в ответ. Рядом с такими волевыми людьми Кора всегда чувствовала себя бессильной. От волнения в горле у нее пересохло, ладони покалывало. «Не делай этого», — попросила она. «Я должна, мам», — отозвалась Селена. «Если в течение двух часов я не выйду на связь, позвони убилу и в полицию». и расскажи им все». Кора отпустила руку дочери и последовала за ней к двери. Она стояла на крыльце, наблюдая, как машина выезжает с подъездной дорожки и исчезает за поворотом.